А почему Пальчинского или Хренникова не сломили ни тибетским зельем, ни гипнозом? Нет. Без объяснения более высокого, психологического, тут не обойтись. Недоумевают. Особенно потому, что ведь это все старые революционеры, не дрогнувшие в царских застенках, что это закаленные,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 Правда, среди той десятки три года каторжного централа. Так и тоже не невидаль. Вожди партии, кого вывели нам в процессах 36-38 годов, имели в своем революционном прошлом короткие и мягкие тюремные посадки, непродолжительные ссылки, а каторги и не нюхали. У Бухарина много мелких арестов, но какие-то шуточные, Видимо, даже одного года подряд он нигде не отсидел. Чуть-чуть побыл в ссылке на Онеги. Все данные здесь из 41 тома энциклопедического словаря «Гранат», где собраны автобиографические или достоверные биографические очерки деятелей РКПБ. Каменев всего долгой долго агитационной работой и разъездами по всем городам России просидел два года в тюрьмах до полтора в ссылке,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 Из за всех ссылок они без затруднения бежали, то попадали под амнистию. До посадки на Лубянку они вообще не представляли ни подлинной тюрьмы, ни клещей несправедливого следствия. Нет оснований предполагать, что, попади в эти клещи Троцкий, он вел бы себя не так униженно, жизненный костяк у него оказался бы крепче. Несчего с чего ему оказаться.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 а дали себя арестовать те, кто хотели жить. А из жить можно вить веревки. Но из них некоторые как-то же иначе вели себя на следствии, опомнились, уперлись, погибли в глухости, но хоть без позора. Ведь почему-то не вывели на гласные процессы Шляпникова, Рудзутака, Постышева, Янукидзе, Чубаря, Косиора. До того же и Крыленку, хотя их имена...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 и ничто не должно было быть скомкано и упущено в работе режиссера с ним, в работе времени и в собственном его вживании в роль. Даже посылка в Европу, минувшей зимой за рукописями Маркса, не только внешне была нужна для сети обвинений в завязанных связях, но бесцельная свобода гастрольной жизни еще неотклонимее предуказывала возврат на главную сцену. И теперь под тучами черных обвинений Долгий, бесконечный неарест, изнурительное домашнее томление, оно лучше разрушало волю жертвы, чем прямое давление Лубянки. А то и не уйдет, того тоже будет год. Как-то Бухарина вызвал Кагановича и в присутствии крупных чекистов устроил им мощную ставку с Сокольниковым. Тот дал показания о параллельном правом центре, то есть параллельном троцкистскому А подпольной деятельности Бухарина. Каганович напористо провел допрос, потом велел увести Сокольникова и дружески сказал Бухарину, все врет бе. Однако газеты продолжали печатать возмущение масс. Бухарин звонил в ЦК, Бухарин писал письма, дорогой Коба, с просьбой снять с него обвинение публично. Тогда было напечатано расплывчатое заявление прокуратуры, для обвинения Бухарина не найдено объективных доказательств.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 ничуть уже на себя не похожего. За спиной его стояли немые чекисты, ягодинцы. Ягода тоже ведь проверялся и готовился на роль. Пятаков давал гнуснейшие показания на Бухарина и Рыкова, тут же сидевших среди вождей. Арджоникидзе приставил куху ладонь. Он недослышивал. — Скажите, а вы добровольно даете все эти показания?